Лазанья из лаваша с фаршем и помидорами. Пол килограмма тонкого лаваша, пол килограмма говяжьего фарша, сто граммов сыра моцарелла, 50 граммов сыра пармезан, две головки репчатого лука, два помидора, четыре зубчика чеснока, 60 миллилитров оливкового масла, 150 пятьдесят миллилитров растительного масла, орегана и соль по вкусу, для соуса. 150 граммов сметаны, 2 яйца, эстрагон, майоран и соль по вкусу. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками, лук и чеснок очистить, вымыть, мелко нарезать и пассировать на оливковом масле. Добавить помидоры, орегано, посолить, и тушить 5 минут под крышкой. Фарш посолить и обжарить на растительном масле. Сыр моцарелла нарезать кубиками. Сыр пармезан натереть на крупной терке. Приготовить соус. Яйца взбить блендером. Добавить сметану, соль, эстрагон и майран. Все тщательно перемешать. Листы лаваши нарезать на прямоугольники по размеру формы для выпекания. Затем блюдо. Слоями выложить в форму. Первый слой – лаваш, второй – овощная смесь, третий – обжаренный фарш, четвертый – сыр моцарелла, пятый – сыр пармезан, шестой – лаваш. Слои повторить по желанию. Верхний слой полить соусом и запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия до золотистой корочки.